Вначале обижался, почему его донесения и рапорты, как он заметил, начальство не читает. Потом понял, незачем. Эти бумажки нужны для отчета. Но тогда к чему такое количество агентов? Ведь с каждым приходилось специально беседовать, и не один раз. Приемы вербовки не отличались благородством. Приходилось запасаться компроматом, чтобы в критический момент припугнуть тех, кто не соглашался. К тому же существовал план по вербовке. В конце квартала начальство нервничало, горим, призывало поднажать. Легче всего планы выполнялись за счет наркоманов и проституток. Наркомана достаточно было задержать на несколько суток. Он на второй или третий день ломался. Стоило в этот момент положить перед ним шприц, и подписка о сотрудничестве обеспечена. Готов подписать все, лишь бы уколоться. А проститутке грозили высылкой за пределы Москвы, что означало лишить ее валютных доходов. Виктор эту особенность их работы объяснял спецификой. Но и в ней были моменты, которые его, уже профессионала, били по нервам. В посольство и торг он знал, направляют на работу привлекательных женщин. Как только замечают, что они становятся объектом внимания, с ними беседуют, подталкивая к физической близости с иностранцем для лучшего контакта. Тем, кто, не соглашаясь, заикался об измене мужу, говорили, «Вы выполняете задание Родины». И женщина выполняла его. За двойную плату иностранца и того, кто ее курировал. Но и такой ценой ничего, кроме мелкого компромата, постельные сцены снимали приборами ночного видения, получать не удавалось. И еще одна особенность, смущавшая Виктора, существовал обычай собирать информацию о настроениях, особенно перед партсъездами, с тем, чтобы в обобщенном виде посылать ее в ЦК КПСС. Потому как начальство отсеивало негативную информацию, оставляя в обобщении лишь позитивную, Виктор понял, Им нужен благополучный показатель. Получалось, приближение каждого кремлевского форума наш народ встречал гулом восторга. Из переписки Орехова с женой. Письма цитируются с разрешения авторов. «Долго не мог написать это письмо. Рвал написанное. Многое хочется сказать тебе, но, боюсь, заведусь». Вот о чем думаю. Можно прожить всю жизнь вместе, есть икру, бывать в фешенебельных кабаках и не ответить в конце жизни на простой вопрос. Счастлив ли ты был? Если мне придется умереть через секунду после того, как допишу эти строки, я все равно скажу тебе, да, я испытал счастье. Счастливыми были и годы, и минуты, Даже мгновение, за которое можно отдать годы. Приближается конец срока, а я все больше убеждаюсь, иного выхода в тот период у меня не было. Все было правильно. Я все сделал так, как меня учили в жизни хорошие люди, умные книги. Просто всего не предусмотришь. И вот еще о чем. Ты пишешь, что ждешь. А мне иногда кажется, будто повинность отбываешь. Получила от тебя довольно странное письмо. До сих пор не могу прийти в себя. Зря ты сомневаешься. Я другой жизни без тебя не могу представить. Где бы я ни была, что бы ни делала, постоянно думаю о тебе. Я очень, очень люблю тебя. Страшно представить, что мы могли с тобой не встретиться, пройти мимо. Но судьба, видно, была к нам благосклонна, и я ей благодарна за это. Последние дни мне что-то не по себе. Не могу найти место. Все время думаю, не случилось ли с тобой чего-нибудь. Прошу тебя, не волнуйся за меня. Я все выдержу. Капуста под снегом. Его дотошность граничила с занудством. Ну, прочитал он в самой сдате, потом слышал, как пересказывали, будто в Липецке капуста под снег ушла. А убранный хлеб, подумать только, сожгли. Ведь уверен был, клевета, провокационный вредительский слух. На этом бы и остановиться. Нет, задумал проверить. У него был отличный источник информации. Два десятка общежитий-лимитчиков. Поехал, походил по коридорам, нашел липецких. Но не получилось опровержение Подтвердили. Да, под снегом капуста. и хлеб сожгли, чтоб глаза не мозолил. Значит, не врет сам издат? А почему молчат газеты? Где гласный судебный процесс над хозяйственниками, сотворившими такое? А тут случилось ему оказаться прикомандированным администратором к театральному коллективу, поехавшему с гастролями в Японию. Присматривая за артистами и их неустойчивыми настроениями, Задача — сделать все, чтобы ни один не попытался остаться, соблазнившись тамошним образом жизни. Орехов успел разглядеть. Частная собственность и свобода предпринимательства, оказывается, превратили загнивающий капитализм в процветающий. Изобилие товаров и продуктов, фантастическая радиотелетехника, сказочное обслуживание, отличные дороги, ухоженные поселки и города — было чем соблазняться. Вернувшись домой, он в отпуск поехал в Путивль повидать родные места. Завернул на свой хутор, побывал в окрестных поселах. Контраст ошеломляющий. Брошенные дома, заколоченный магазин, одинокие старухи, колхозная земля, зарастающая бурьяном. Вот тогда-то и вспомнил он дух своих дедов. Ради чего один создавал колхоз, разоряя крепкое хозяйство другого? Ради нелепой, придуманной в кабинете идеи. И вот теперь он, их внук, служит в организации, охраняющей эту идею щитом и мечом. Но, может быть, — спрашивал себя Орехов, — идея сама по себе хороша, только вот внедряли ее в жизнь с ошибками, и следует лишь их исправить, чтобы все наладилось. Ведь так убежденно говорят о преимуществах социализма партийные вожди. Правда, чем дальше, тем больше смущали Виктора Орехова трибунные речи. Ощущение, будто выступавшие жили в другом мире, где никогда не горит хлеб и не уходит под снег капуста. Как-то разговорился со своим коллегой. Тот рассказывал, однажды он вместе с молодыми социологами разработал систему анонимного опроса. Пошел к своему начальству. Система позволяла выявлять общественное мнение с максимальной объективностью. Отпадала необходимость в кустарных предсъездовских сборах информации с последующей ее селекцией. Начальство ему, «Тебе делать нечего?» «А что думает народ о партии, сама партия и без тебя знает». И на следующий же день с подачи начальства об этом реформаторе пополз слух, Мол, с головой у него что-то. Говорят, с мотоцикла упал. Эту странность Орехов заметил в первый же год работы. Негативная информация о парт-органах блокировалась. Казалось бы, партия должна очищаться от всего плохого, а тут как-то появились у них данные на человека, работавшего за границей. Выяснилось, он там служебные связи превратил в средство обогащения. потянулась ниточкой и в Москву. Но только было попытались установить за ним наблюдение, звонок от родственника, работающего в ЦК. Нарушку сняли немедленно. Уже работая в областном управлении госбезопасности, Орехов понял, их информация, прежде чем попасть в прокуратуру и в суд, проходит сквозь партийное сито. Только из обкома дадут добро, информация пойдет дальше. Не потому ли коррупция, взяточничество... протекционизм и бюрократии стали привычным делом. А эпизод, который случился чуть позже, окончательно выбил его из колеи. В поле его зрения давно была особо щеголявшая в подпивших компаниях специфическими для работников госбезопасности словечками «Кто она? Провокаторша?» Цель ее действий. Орехов пригласил ее на беседу, держалась с наглецой, Уходила от ответов, пока не поняла, у Орехова на нее информация. Стала рассказывать, она оказывается вхожа в особую компанию. Там крупные партработники и геббисты. Развлекаясь, не стесняются говорить о своей службе, как о надоевшем хобби. Откровенно, цинично. Как-то в сильном подпитии один из этих людей... ткнул пальцем в экран телевизора, где показывали встречу иностранной делегации. Вот это переводчица — наша агентесса. Завтра наваляет донесение. По описанию Орехов понял, многих из той компании он знает в лицо. Но с одним из них знаком близко. Это был один из его начальников. Орехов тогда впервые понял, выступе он сейчас с разоблачениями, Его уничтожат вместе с этой болтливой особой. Он так был потрясён своим открытием, что у него на лице появились аллергические пятна. Два месяца ходил к врачу, чтобы их вывести. Начальник, встречаясь с ним, шутил, «Орехов, а ты никак выпивать стал? Смотри, сопьешься!» Из переписки Орехова с женой. «От моего срока осталось совсем немного». но я никак не могу называть желтое красным. Не могу привыкнуть к состоянию, что всегда не прав что надо под кого-то подстраиваться, юлить, заискивать. Ради чего? Ради кого? Ты и все мои родственники пишите, что надо терпеть. Но не потому ли мы так и живем, что без конца терпим? Вот пример. По тем жалобам о беззакониях, О ненормальных условиях в нашей зоне вело проверку, кто бы вы думали. Наше лагерное начальство. Я хорошо понимаю, что оно внимательно прочтет это письмо, но я не собираюсь менять свою позицию. Все равно о здешних злоупотреблениях станет известно всем. Скоро в Москве будет Тарас Элко. Он многое расскажет. Я же оказался оплеванным. Ведь по моим жалобам факты не нашли подтверждения. И хотя вы все стараетесь меня успокоить, осуждаете затеянную мной голодовку, я стою на своем. У меня все-таки остался один весомый аргумент. Это моя жизнь. И если возникнет необходимость, то я отдам ее, чтобы отстоять свою честь. У меня нет другого способа остаться человеком. Я доехала хорошо, но ты даже не представляешь, как мне было тяжело потом, после нашего свидания. Ты был в таком возбужденном состоянии. Витенька, прошу тебя, не надо так относиться к тому, что там с тобой произошло. Надо держаться. Я понимаю, легко советовать, но все-таки будь чуть-чуть поспокойнее. Береги здоровье, оно тебе пригодится, когда освободишься. Еще много всего впереди. И мы с тобой и с Анжелой еще будем счастливы. Анжела так выросла, мой размер обуви носит. Мы тебя ждем, Витенька родной. Очень ждем. Завтра к вам приедут. И еще одна особенность нашей жизни удивляла Орехова. Те, кто читал и передавал другому диссидентскую литературу, в общем-то, не очень боялись, хотя знали, за это сажают. Чем объяснить? Простодушием? Надеждой на снисхождение? Уверенностью, что ничего преступного не совершают? Вот перед ним студентка, лицо совсем детское. Читала там из датовскую книгу о политической системе СССР. Скрупулезный анализ бюрократической машины. Вывод. Система развалится. Никаких вмешательств извне. Она съест сама себя. Он, Орехов, обязан выяснить, откуда эта книга. Дело в том, что на студентку пришла бумага, иными словами, донос. Сейчас этот документ занумерован, остановить хоть дело невозможно. Девушка не сразу это понимает. Наконец, лицо изменилось, дрогнули губы. Нет, в перспективе пока не тюрьма, но исключение из института — реальность. Откуда книга? подруга дала. На следующий день приходит с подругой. Орехов, всматриваясь в их испуганные лица, думает, придется выявлять всю цепочку. Читали всего лишь книжку. Друг друга многие в лицо не знают, а образовалась преступная группа. Если следовать букве закона, распространяли клеветнические сведения, направленные на подрыв. Лет пять колонии, И три года ссылки. За что? За то, что знакомились с иной точкой зрения на нашу жизнь? За то, что пытались понять причины наших затянувшихся на десятилетия бед